Часть четвертая. Ветры в поле. Глава первая. Осень кончается. Время убегать. За корягой пряталось существо. Хцев не пришпорил лошадь. Существо легко спугнуть, а оно могло оказаться и человеком. Лошадь, на которой он ехал через лес, была быстрой, под жарой. Она бы вынесла двух седаков до прихода зимы. Но если там притаился грвец, следовало держаться от него подальше. Грвецы хитры во всякое время года. Хцев подъехал к прибрежным кустам. Ручей круто заворачивал за корягой. Над водой стоял белёсый туман, пахло плесенью. Существо сидело тихо. Лошадь подошла ближе и не шарахнулась, значит, не грвец. Хцев с холмов сажи спешился и шагнул к худой девушке в лохмотьях. «Некогда разговаривать. Если хотите спастись, садитесь на лошадь впереди меня. До зимы несколько часов. Мы успеем уйти из низины». Девушка молча поднялась. и поставила ногу в стремя. Прежде чем влезть на спину акварели, она на мгновение замерла, прислушиваясь. А затем кивнула хцефу и устроилась впереди него. Её каштановые волосы пахли горячей дорожной пылью, будто не сидела у коряги во влажном осеннем лесу, а гуляла среди жаркого, налитого солнечным звоном поля. Несколько минут они скакали в молчании. Лесные коридоры расходились от тропы, дразня путанной сетью. бледно солнце за спинами стремительно заходило. Четверть часа и листья обратились с червлёным золотом. «Осень кончается», — молвил Хцев. Нежданная спутница промолчала. темнело «Разведи огонь», — попросил он. «Горвецы набегут, не отобьёмся». Молчунья кивнула. Её волосы коснулись его лица. Секунду спустя позади вспыхнул огонь. А девушка попалась непростая. Подковала огнём лошадь. Теперь тропа, по которой они скакали, пылала, а акварель оставляла за собой, искрящий рыжим пламенем, след. грвецы от таких держатся подальше. лошадь неслась вскачь. зима стремительно наступала, огонь еще отгонял грвецев, но рассеять сумерки уже не мог. лес просыпался. медленно тягучи выходили из-под земли корни, покрывались измрозью травы, огонь под копытами ослабел, последние рыжие искры смешались с первым снегом. зима наступила зима время грвецев и химер. Ча спустя акварель вынесла седаков к перепутию посреди троп, Замер чёрный грвец. «Не бойся», — велел Хцев. «Он не тронет». «Откуда тебе знать?» — так он впервые услышал голос своей спутницы. «Это дозорный, мелкий и голодный. Смотрит, куда мы свернём». Он тронул по и лошадь послушно пошла прямо. На грвецах Хцев не смотрел, не глядела на него и девушка. Деревья плетал мороз, по обочинам летели колючие травы. Приметив густую сеть корней, взмывших высоко к кронам, Хцев подвёл лошадь под их сень и спешился. Спутница его, замёрзшая и усталая, тревожно дремала. Хцев раскрыл притороченную к седлу сумку. «Возьми». Девушка открыла глаза, но не взяла протянутый плащ, а бросила позади. «Сказала бы раньше, что умеешь закрыть след», — с нотой досады произнёс Хцев. «Не пришлось бы так далеко отъезжать от развилки. Теперь они нас, конечно, не отыщут, но и плаща больше нет». Держись крепче, поскачем во весь опор. К тому времени, как низкое небо опустилось на кроны, они были на опушке широкой прогалины. Лесные вихри за их спиной собирались в лютые ураганы, срывали последние монеты листьев. Наконец, въехали за ветхую ограду, не огня, ни очага. Когда-то на просторной прогалине гудело большое селение а теперь лишь кое-где по прятались дома охотников и бирюков. Скрипела на ветру мельница, и словно угли горели вдоль троп, ягоды-клюквы вперемешку с мелкой дикой сливой. Это траворечье. Заброшенный скит неподалёку. Облюбовали грвецы, потому люди отсюда и ушли. Заночуем, а весной двинемся вперёд. Они вошли в первый же дом. Хцев, потрепал лошадь по холке. Та послушно уменьшилась и шагнула на его ладонь. Без акварели к нам меньше внимания, да и утром, сдаётся мне, на лошади не уйти. Устала и голодна, а корма почти нет. Он достал несколько зёрен и пучок сена. устроив и накормив лошадь, занялся ночлегом. За взмахом руки потянулась пыль, сор вылетел по его велению в разбитые двери. В очаге вспыхнул огонь. Отгоняешь смерть? Верно. Почему не будешь жизнь? Не умею. Девушка опустилась на колени у очага, грея руки, шепча в огонь. Красные брызги накинули на стены рубиновую паутину. Окна затянуло слюдой, хлопнула крепкая дверь. Бурга осталась за стенами, в дом вошла тишина. Запахло хлебом, затеплилась свеча, на столе разослалась вышитая скатерть. «Так здесь жили когда-то», сказала девушка, поднимаясь. В неровном плеске огня она показалась Хцефу куда старше, чем у лесного ручья. Не девушка вовсе, а зрелая дева. И глаза, что небо перед грозой, тёмные, как капли смолы, а внутри синь и зелень и алый блеск. «Осталось у тебя зерно?» Хцеф выложил перед ней пригоршню зёрен, набрал снега, Растопил его огня. Зерно под её взглядом обратилось к караваем, Вода с битнем. Так здесь когда-то ели. Поужинаем и мы. За оградой выли химеры, Потрескивал огонь, спала лошадь, Глядели в огонь путники. Как думаешь, отыскали нас грывецы? плащ что ты бросила на след, Был из плотной ткани, На добром подкладе. Лазейки им не осталось. А химеры? По зиме химеры и люди слабы. Разговор утих. очаг угас, слышнее стал вой ночных тварей. «Филарт, Филарт!» — хрипло пели они. Так он узнал её первое имя. Говорят, к летней полуночи лес пробуждается, с дна встают мавки, взлетают над озёрами духи вод, сам речной гость выходит на берег. Филарт плела косу, глядя в слюдяное окно. Заброшенная траворечья накрывал мягкий мокрый рассвет, бледный луч скользил по слюде, ища щели, причудливо отзываясь на голос. К чему она вспомнила сказания речных земель, подумал Хцев, и откуда их знает? Кто выучил тебя грамоте? Или ты знаешь сказания зелёной реки? На память? Знаю, на память. Хцев пожал плечами. Немногословно, задумчиво, каждый миг настороже. Откуда взялась эта девушка-чародейка? Что делала? От кого пряталась в лесу? Как бы то ни было, собирайся. Время ехать. «Время ждать», — покачала головой Филард, указывая на порог. В щели под дверью кутаеватый солнечный мёд лил туман. Его клочья липли к брёвнам, свивались в углах густым тягучим варевом. Хцев оглядел законопаченные стены, тёмный потолок, хлипкую лесенку, незамеченную накануне. «Полезай. Я посмотрю, что за порогом и следом. Возьми лошадь». Он передал ей красный бархатный мешочек, в котором спала акварель. Филард ухватила его на лету и ловкой кошкой взобралась под самые стропила. Зашипело сухое сено, разлился в воздухе, успокаивающий дух шиповника. Хозяева сушили под крышей травы. Ухватившись за сосновую балку, она глянула вниз. Хцев, выставив вперёд раскрытые ладони, распахнул дверь. «Ну что там?» Он вышел на крыльцо. В шаге вокруг шла в голубизну ломкая зимняя трава, а дальше слался молочный туман, такой густой, что можно резать ножом, словно белый хлеб. Медленно, едва тревожа воздух, хцев отступил. Но и этого оказалось достаточно. Плотный из желто белый туман на полшины траворечья содрогнулся и ринулся на беззащитного странника. «Не такого уж беззащитного», — процедил он, стремительно обернувшись. филард разожги огонь!» Она словно того и ждала. туман полетели пучки зажженного сена, искрящаяся солома и пламенеющие головки шиповника. белое марево зашипела, вздыбившись. В тех местах, куда сыпали созванные филард искры, пелена разрывалась, и хрупкие травы вскидывали в воздух свои тела. А вслед за ними с земли поднимались сонные многолапые химеры, шипастые злые грвецы. Филард звонко крикнула. «Входи в дом! Не удержишь!» Стоило цефу сделать шаг внутрь, как живое белое кольцо сомкнулось, сузилось, полилось на порог. Он взвился по лестнице, а следом за ним лазой взлетел туман. Филард ловко втянула лестницу, стряхнув пелену. «Здесь туман не достанет. Дождемся темноты. Без солнца колдовские мари слабеют, ночь — время природной ворожбы. Кто выучил тебя этому, Филард? Осень, а за ней зима и весеннее лето. Есть у тебя еще зерна? До ночи не близко. Хцев поискал в кармане. Вынул мелкое рябое зёрнышко. В ладонях Филард оно обратилось ржаной буханкой. Взяли поламтю. Хлеб оказался ореховый. «Это ты так захотела или само собой?» «Само собой. Какое настроение такое колдовство?» Ответила она. «Коле нравится гость, так и малины не жаль. Да только ни разу малина не выходила». Хцев и Филард вышли из леса под весну. Мокрые травы вздымали холодные стебли. Прозрачная вода стыла в Рытвинах по обочинам широкой тропы. «Скоро дорога», — указал на Рытвинах цев. «За ней великий овраг, а за оврагом людный край, конец нашему пути». «Откуда тебе знать, что нам по пути?» Он помолчал, глядя на неё, потом произнёс. «За оврагом земли Грозагорье. Я иду наниматься советником к тамошнему правителю». «Говорят, там правит госпожа. Разве женщина не правитель?» «Люди считают, женщин не следует учить, а учить так не грамоте, а ворожбе». «Я думаю, ученые грамоте и ворожбе женщины взращивают наш мир, как собственный сад». На губах Филард заиграла усмешка. «Ты что же, мыслитель? Да еще и маг все-таки!» Хцев не смутился. «Интуиция порой заменяет искру. Правительница примет меня». К полудню они вышли в лощину. А к вечеру туман раздался, и по ту сторону в вере сумерек выросли горы. Дорога шла через овраг, спуск уходил крутыми уступами, сыпался под ногами сухими корнями и мелким камнем. Хцев сделал шаг вниз, стал покрепче и, обернувшись, протянул руку, чтобы помочь Филард спуститься. Но нежданная спутница не торопилась давать руки. «Прощай, путник!» Хцев не стал спрашивать, куда она идет. Разве расскажет, о чем этот чародейка, которая растит свой сад, запретный для других». «Я не провидец, но интуиция заменяет искру. А потому не прощай. До встречи». Он спускался быстро и ещё долго видел фигуру, идущую вдоль леса. Хцев был уже в самой низине, когда закатное солнце вспыхнуло, и по небу над ним разлилась алая малина. «А говоришь, ни разу так не выходило», — пробормотал он, улыбаясь и подставляя лицо давно невиданному солнцу. Впереди ждала долгая зима. В Грозогорье ни осени, ни весны не бывало с давних пор. Лето в эти края не заглядывало никогда. Впереди три дня и три ночи шипел туман, даром, что проходили весны. Последняя порхнула прочь пичугой-зарянкой нынче вечером, унесла с собой запах тёплой воды и лесной травы. Хцев с холмов сажа рассудил, что давешние лесные грывецы уже не опасны, и призвал плащ, что хотела отдать спутнице. К полуночи плащ нагнал его огромным нетопырём над снежным простором. Но службы сослужить уже не мог. Горвецы разодрали его, ища лазеек. А оттрепьять тепла не дождёшься. Хцев поднял воротник и пришпорил лошадь. Пики грозогорья разрезали туманы в двух днях пути. Ледовые сияния расплёскивались в ночном небе, несли прохладу и острый колючий снег. Впору в тёплую карету с меховой полостью, а лучше на жаркий базар артефактов, заражим лесом. Там и горячие голубые кристаллы, и пряный фарисей, и янтарные фонари. К закату второго дня хрустальный мороз отлил перед ксефом каменные крепостные стены. Ни одной химеры не встретилось ему на пути. Придержав лошадь, он въехал в широкие резные ворота. Холодный воздух лизал дорогу длинными языками теней, над камнями вспыхивали тут и там трескучие россыпи сияний. Грозогорье приветствует тебя, путник. произнесла Филард. Ихце вздрогнул. До того живым и нежданным оказался ее голос в собственной голове.